Примечание автора. Действие романа, рассказывая сказки, происходит в вымышленном местечке восточнее Хала. Деревни под названием Элвит не существует, и хотя поинт географически похож на Сперн, есть существенные различия. Например, рулевые лоцманских катеров там не селятся. Лоцманы действительно покинули свою старую штаб-квартиру в Хале, но, насколько мне известно, здание не продавали под застройку. Я хотела бы поблагодарить Рея, и Вэл well Итс за их разъяснение о работе лоцманов на Хамбере. Любые неточности находятся под моей ответственностью.